Картина четвертая. У самой воды на тесной площадке каменистого берега стоит человек. Маленькое, темное, неподвижное пятно. Позади его холодный, почти отвесный скат уходящего ввысь гранита. А перед глазами в непроницаемом мраке. Глухо и тяжко колышется океан. В открытом голосе валов, идущих снизу, чувствуется его мощная близость. Даже пофыркивание слышно, будто плещется, играя в стадо чудовищ. Сопит, ложится на спину и вздыхает удовлетворенно, получает свое чудовищное удовольствие. И пахнет открытый океан, могучим запахом глубин, гниющих водорослей, своей травы. Сегодня он спокоен и, как всегда, один. И один только огонек в черном пространстве воды и ночи. Далекий маяк Святого Креста. Слышится скрежет камешков под осторожную стопою, то Хаккард спускается к морю по крутой, но привычной тропинке. Останавливается, молчит сдержанно, выдыхая напряжение опасного спуска, и снова идет. Вот уже внизу Оль выпрямляется и смотрит долго на того, кто уже занял свое странное обычное место на самой границе пучины. Делает несколько шагов вперед И приветствует нерешительно и мягко Даже робко приветствует Хаггард Здравствуйте, неизвестный господин Вы уже здесь давно? Печальный, мягкий и важный голос отвечаю Здравствуй, Хаггард Да, я уже здесь давно Вы смотрите? Смотрю и слушаю Вы позволите мне стать возле вас И смотреть туда же, куда смотрите и вы, господин Боюсь, что я мешаю вам своим непрошенным присутствием Ведь когда я пришел, вы были уже здесь, господин Я так люблю это место Здесь уединенно и море близко А земля за спиной молчит И здесь открываются мои глаза Как ночная птица, я лучше вижу в темноте День ослепляет меня и я вырос на море, господин Нет, ты не мешаешь мне, Хагард Но не мешаю ли я тебе, тогда я могу уйти Вы так вежливый господин Бормочет Хагард Но я тоже люблю это место Продолжает печальный и важный голос И мне также нравится, что за спиной моих холодный и спокойный гранит Ты вырос на море, Хагард Скажи мне, что это за неяркий огонек направо? Это маяк Святого Креста. Ага, маяк Святого Креста. Я этого не знал. разве такой неяркий огонь может помочь в бурю? Я смотрю, и все кажется, что он гаснет. Вероятно, это неправда. Хагард говорит, сдержанно волнуюсь. Вы пугаете меня, господин. Зачем вы спрашиваете то, что сами знаете лучше меня? Вы хотите меня искусить? Ведь вы знаете все. В печальном голосе нет улыбки. Только печаль. Нет, я знаю мало. Я знаю даже меньше, чем ты. Так как знаю больше. Прости за несколько запутанную фразу, Хагард. Но язык так трудно поддается не только чувству, но даже мысли. Вы вежливы. Бормочет Хагард, сволнованный. Вы вежливы и всегда спокойны. Вы всегда печальны, и у вас тонкая рука с перстнями. Вы говорите, как очень важное лицо. Кто вы, господин? Я тот, кого ты назвал, кому всегда печально. Когда я прихожу, вы уже здесь. Когда я ухожу, вы остаетесь. чего вы никогда не хотите уйти со мною, господин? У тебя одна дорога, Хагардт. У меня другая. Я вижу вас только ночью. Я знаю всех людей вокруг поселка. И нет никого, кто был бы похож на вас. Иногда я думаю, что вы владелец того старого замка, где жил я. Тогда я должен вам сказать, замок разрушен бурей. Я не знаю, в ком ты говоришь. Я не понимаю, откуда, но вы знаете мое имя, Хагардт. Я не хочу вас обманывать, хотя и жена моя Мария зовет меня так, но я сам выдумал это имя. У меня есть другое, настоящее имя, о котором здесь никто не слыхал. Я знаю и другое твое имя, Хадрид. Я знаю третье твое имя, которого ты сам не знаешь. Но едва ли стоит об этом говорить. Смотри лучше вот в эту черную глубину и расскажи мне о твоей жизни. Правда ли, что она так радостная? Говорят, что ты всегда улыбаешься. Говорят, что ты самый смелый и красивый рыбак на всем побережье. И говорят еще, что ты очень любишь жену свою, Марет. О, господин!» Восклицает Хагард стержень «Моя жизнь так печальна, что в самой этой черной глубине ты не нашел бы образа подобного ей. О, господин! Так глубоки моих страдания!» в самой этой черной глубине ты не нашел бы места страшнее глубже. О чем же печаль твоя и страдания твои, Хаггард? О жизни, господин. Вот ваши благородные печальные глаза смотрят туда же, куда и мои, в эту страшную темную даль. Скажите же мне, что движется там, что покоится и ждет, безмолвствует и кричит, и поет, и жалуется своими голосами. О чем эти голоса, которые тревожат меня и наполняют душу мою призраками печали и ни о чем не говорят? И откуда эта ночь? И откуда моя печаль? И вы ли это вздыхаете, господин? Или в ваш голос вплетается вздох океана? Я плохо начинаю слышать. О, господин мой! Мой милый господин! печально отвечает голос. Это я вздыхаю, Хабберт. Это твоей печали отвечает моя великая печаль. Ты видишь ночью, как ночная птица, Хаггард. Так взгляни же на тонкие руки мои, от этой перстнями, не бледны они. И на лицо мое взгляни, и на лицо мое взгляни. Не бледно ли оно? Не бледно ли оно? Не бледно ли оно? О, Хаггард, мой милый Хаггард. Безмолвно тоскуют. Плескается, ворочаясь в тяжелый океан, Клюет и фыркает, Сопит спокойно. Сегодня он спокоен и один, Как всегда. «Передай Хагарту!» Говорит печальный голос. «Хорошо, я передам Хагарту. Передай Хагарту, что я люблю его». Молчание. И тихо звучит бессильный и жалобный уплёк. «Коли бы не был так строг ваш голос, господин, я подумал бы, что вы смеетесь туда мною. Разве я не Хагард? Что еще должен передавать что-то Хагарту? Но нет, иной смысл я чувствую в ваших словах. И вы снова пугаете меня, господин. А когда боится Хагард, то это действительно страх. Хорошо, я передам Хагарту все, что вы изволили сказать. Поправь мне плащ холодно плечу. Но мне все кажется, что огонек этот гаснет. Маяк Святого Креста. Так ты назвал его? Я не ошибаюсь. Да, так зовут его здесь. Ага, так зовут его здесь. Молчай. Мне надо уже идти. Спрашивает Хака. Да, иди. А вы останетесь здесь. Я останусь здесь. Хагард ступает на несколько шагов. Прощайте, господин. Прощай, Хагард. Снова скрежещут камешки под осторожной стопою. Не оглядываясь, взбирается Хагард на крутизну. а какой великой печали, говорит Эдемич.